Сею добродетелью издавна славится меховой магазин такого-то. Здесь находятся драгоценные плоды дикой промышленности сынов зимы – Камчадала, Алиута и Канадца, то есть великолепная и вместе спасительная одежда, заимствованная человеком от животных, щедро наделенных природой предохранительными средствами от действий климата. От оконечностей северо-восточных берегов Америки через всю пространную Сибирь, Китай, Европу и Соединенные Штаты простираются отрасли обширной торговли господина такого-то. Покупателю у них не надобно быть на таком, чтобы избегнуть обмана. «Продолжайте, продолжайте!» – восклицает господин Добров, и я всегда с удовольствием слушаю рассказы о честности купцов. В 20-х годах пользовалась большой популярностью лавка купцов такого-то, торговавшего, как значилось на вывеске, разными минералиями и антиквитетами. Лавка этого продавца была целой драгоценной редкий музей: Картины, оружие, фарфор, драгоценные камни и нумизматические диковинки. Иностранец, приезжавший в Петербург, редко уезжал, не видав его любопытных товаров – Правда, в то время не было моды на амфоры времен Сарданапала, вазы Анибала и кровати Марии Медичи. Тогда более была мода на отечественные диковинки. Так, за медную монету с надписью «Гроши» 1724 года платили 600 рублей. За другую такую же редкую монету четырехугольной формы с гербами по углам и в середине со словами «Цена рубль Екатеринбург» 1725 года, и затем надпись вокруг Первая плата из меди верхотурских лялинских заводов, которые построены при воеводе господине Беклемишеве. Было заплачено 3000 рублей. Первую купил купец Лаптев, автор редкой книги «Опыт старинной русской дипломатики». Вторую известный литератор тех времен Свинин. На суконной линии был еще другой такой торговец – антикварий Дергалов. Торговал он орденами и особенно музыкальными инструментами. У него, например, были всевозможные скрипки, начиная от крымонских Андреа и Никола Амати, Франческо Руджиери, Гварнери до Антонио Страдивари. Были скрипки и основателей этих школ, также тирольские – Якова Штайнера, Клодца, Гавадонини и Маджини из Бресчии. Но особенно хорошие тогда продавались у него скрипки работы наших петербургских мастеров – Иосифа Фактора Штейнингера – и русского страдивариуса Ивана Андреевича Батова. Скрипки Батова новые продавались от 500 до 800 рублей ассигнациями за штуку. Старые же, то есть давно сделанные, ценились от 1000 до 2000 рублей. Его произведения отличались необыкновенно тонкой работой и имели много общего с инструментами Жозефа Гварнериуса. Дерево прекрасного качества, лак чрезвычайно гибкий – превосходного оттенка, не уступающий лаку Страдивариуса. Размер скрипки Батова был невелик, очертания правильные. Своды дек не очень высокие и понижались мало-помалу до самых усов. Внутренние части сделаны из ели хорошего качества. Был у него один только недостаток. Нижняя дека в центре имела значительную толщину, что сильно вредило звучности инструмента. ослабляя гибкость деки и препятствуя свободному распространению звуков волн. Скрипки Батова так близко подходили к произведениям Жозефа Кварнериуса, что все, по большей части, покупались за границу или продавались в Петербурге за работу этого итальянского мастера. Вот некоторые собранные нами подробности о жизни этого мастера. Батов был крепостной графа Шереметева. Родился он в 1767 году. Учился ремеслу у инструментального мастера в Москве Владимирова. В бытность твою еще учеником Батов отличался тем, что все его изделия были сделаны с необыкновенной точностью и чистотой. В мастерской Владимирова он снял копию с одной старинной скрипки с богатой резьбой, так что ее никто не отличил от настоящей. Батов за это выиграл большой заклад. Оставив своего учителя, Батов уехал в деревню графа Шереметьево, где и снабжал прекрасными инструментами капеллу графа. Вскоре граф переехал на житье в Петербург, куда вытребовал Батова, где и определил его для изучения нового тогда мастерства – делать фортепиано. Батов попал к фортепианщику, гауку и через год уже умел исполнять фортепиано. Батов, несмотря на большие заказы, никогда не принимал работ без позволения своего барина. Граф позволял ему делать только музыкантам – Все знаменитые виртуозы того времени пользовались его работами и отдавали ему должную справедливость.